8.2. О НЕЖДАННОЙ ПОМОЩИ Полночи Элин не могла уснуть. Она лежала на кровати, сжавшись калачиком, ожидая Божьего наказания, а может, даже внезапной смерти. Ведь так учили лиларейцы: В ночь греха придет воздаяние, боги спустятся с небес, и над нарушителем Всевышнего закона взмоет сверкающий меч отмщения. Каким бы ни был финал, элен надеялась встретить его мужественно. Не отрывая глаз от потолка, она рисовала в воображении свою смерть. Под звуки грома и молний окно распахнется, и восемь старцев с белыми крыльями влетят в ее комнату. Они прикажут ей встать на колени, зачитав нарушенную заповедь, и приставят к ее горлу сверкающий клинок. Потом велят собрать волосы. Она исполнит приказ молча, без сопротивления. Отсекут ли они ей голову сразу? Вспоминая жуткие истории беженцев, Эллин сомневалась. Вероятнее всего, даже мудрым не удастся с первого удара попасть между позвонками. Сначала они наверняка надрубят шею и только потом довершат дело. Казнь не пройдет без боли. Из ее отрубленной головы боги сделают кубок, чтобы собирать кровь других грешников, а тело перенесут в церковь. Наутро лилорейцы найдут его и объявят тризну. Будет музыка, слова утешения, не так уж важно и не интересно. Элин мало волновала загробная жизнь, и предостережение жрецов о том, что первородная река выносит скверные души к берегу Астра, ее не пугали. Все бы закончилось прямо здесь, вот во что она верила. но прошел час и два, и три, а мудрые так и не пришли. Шторм за окнами успокоился, и серебристый свет Мариона осветил небесную гладь. Свинцовые тучи улетели куда-то, и вместо смерти Келлен явился крепкий сон без сновидений. Накопившаяся за день усталость и обесточивание дали о себе знать. Волшебница не проснулась ни с восходом Илиуса, Не от звона церковного колокола. Впервые за этот год она пропустила смену караула. Если бы не рарок, проспала бы до самого вечера. Громко хлопнув дверью, огненный дух влетел в спальню и заявил. «Не мое, конечно, дело, но через 30 тун начнется суд. Ты собираешься на нем присутствовать?» Эллен с большим усилием открыла глаза. В голове шумело и трещало. а на языке ощущался металлический привкус. Неужели это и была божественная кара? Что ж, она ожидала чего-то более значимого. Постановая девушка поднялась на локти и посмотрела на настенные часы. Почти полдень. «О, Гомон!» — воскликнула она и откинула одеяло. «Я проспала! Почему ты не разбудил меня раньше?» «Я надеялся на твое благоразумие!» насупился дух, недовольно скрестив маленькие ручки. Эллен с трудом сдержала рвущийся на язык поток проклятий. Вскочив с постели, она принялась лихорадочно собираться. Закрутила волосы в пучок, с зажившей ноги сдернула бинты. Пальцы судорожно метались по полке с одеждой, и первое попавшееся платье, темное, как сумерки перед бурей, легло на ее плечи. Элин бросила взгляд в старое затуманенное зеркало и облегченно вздохнула. Черная смолы в глазах поубавилась, но даже с этим рисковать не хотелось. Она накинула вуаль, легкую, как паутина, но плотную, скрывающую лицо под завесой мрака. Получился скорбный образ из всего черного: платье, перчатки, сапоги и вуаль, словно она шла не на суд, а на похороны. Впрочем, если Юлия упекут в темницу, это и впрямь будет похоронами справедливости в этом городе. «Кстати», — начал Рарок, отвернувшись к окну, «твои друзья-зловещники уже давно на ногах. Старший успел куда-то сбегать и вернуться обратно». «А младший? С ним все в порядке?» «Конечно, в порядке», — Полымя с раздражением скривился. «Журш его на кухне кормит. Он пять бутылок молока выхлебал. На твоем месте я бы выставил ему счет в сто золотых. И на всякий случай я попросил Журжа спрятать серебряные ложки. Что-то мне подсказывает, что после их ухода мы можем не досчитаться некоторых». Элин проигнорировала его подозрения и с видимой доброжелательностью направилась к лестнице. Однако, едва выглянув в гостиную, она замерла на месте, увидев, как Торан пришл и, стоя у камина, читает ее письмо. В суматохе вчерашнего вечера колдунья совершенно забыла, что хотела отправить прошение господину Сиаму, и теперь ее охватил вихрь возмущения. Как этот чужак, наглец, осмелился сунуть свой нос в ее частные бумаги. «Ну уж, отрывать ваши огромные уши будет одним удовольствием», сквозь зубы процедила Элин, едва удерживаясь, чтобы не метнуть в нахало огненный шар. Торан тут же поднял взгляд, но вместо раскаяния глупо усмехнулся и небрежно положил письмо на место. Его бесстрастное выражение, в котором не было ни капли сожаления, еще больше разозлило Эллен. Как же ей хотелось проучить его, если бы только время было на ее стороне. — Госпога! — Раздался довольный голос Лельена, который высунулся из кухни с набитым ртом и сияющий, как Илиус улыбкой. Его лицо источало беззаботную радость, а подбородок усыпали хлебные крошки. «Доброго вам утва!» «Доброго!» — холодно кивнула Элин и пошла вниз по лестнице. «И приятного аппетита!» «Эх, «Похиба! А вы завтракать будете?» с наивным интересом поинтересовался Лельен. «Нет, я тороплюсь, и меня долго не будет». «Рарок», — она обернулась к духу, что с довольной ухмылкой наблюдал за происходящим, «проследи за тем, чтобы наши гости после завтрака не заблудились на выходе». «О, это уже само собой», — промолвил он. «К слову, я тут читал в газете о том, как септемских рабов плетьми гонят на эшафот, а затем... Просто проводи их в город». перебила Элин и быстрым шагом вышла на улицу, стукнув дверью так, что та чуть не слетела с петель. «Постойте!» — окликнул ее Торан, нагоняя на крыльце. «Нам нужно поговорить, госпожа Джейн!» Голос его звучал удивительно спокойно, и это только разжигало ее гнев. Запах лаванды, исходивший от него, бесил еще сильнее. «Где Драальт только успел так надухариться?» «Поговорить о чем?» «О том, как вы бесцеремонно суете нос в чужие письма?» Элин резко остановилась и, обернувшись, хлестнула его волосами. «Я не собирался читать ваши письма», — тихо ответил Торан, склоняя голову, будто признавая вину. «Лишь хотел узнать ваше полное имя». «Могли бы просто спросить!» — с вызовом выкрикнула она, придирчиво окидывая его взглядом. Этот черный мундир с перьями, он выглядел странно, даже неуместно, как будто Драальд принадлежал к иной эпохе. «Да», — растерянно пробормотал Торн. — «пожалуй, да, это было глупо. Вы имеете полное право негодовать, и я готов принять ваш упрек». Он сделал шаг вперед, придвинувшись к ней слишком близко, нарушая все мыслимые границы приличия. От крошечного расстояния, разделяющего их, и пристально и неотрывно глядящих глаз волшебница ощутила себя более чем неуютно и захотела поскорее уйти. «Ладно, забудем», — она резко отвернулась и сошла с крыльца. «Чего вы хотели?» «Меня всю ночь терзали ваши слова», — продолжил он, спустившись за ней. «Вы сказали, что вашего наставника посадили в тюрьму из-за меня». «Мне бы хотелось получить разъяснение». Эллин сжала зубы, чтобы не сорваться на язвительный ответ. Какое право он имел требовать объяснений, когда вина его была очевидна? «Ну что ж, вот ваше разъяснение. Три недели назад вы притащили сюда стаю фандеров. Один из них напал на меня и Юлия Септимуса, владельца зельеварни, где вы ночевали. Вместе с фандером явился мертвец, который, как оказалось позже, вовсе не был мертвецом. Спасая меня от него, Юлий был вынужден вырезать чудовищу сердце, и теперь его судят за убийство. Через десять тун начнется первое слушание». Она замолчала, и внезапный груз переживаний вновь тяжелой волной обрушился на ее плечи. «Все эти суды и тайное собрание, соборный капитул», Коллегия жрецов, монашеская ордена, Малый Совет — бездушные институты, для которых жизни простых колдунов не значили ровным счетом ничего. Ее душу начала разъедать злость на эту несправедливость, на равнодушие и бесчеловечность системы, где те, кто владел низшей магией, жили под гнетом тех, на стороне которых была и вера, и высшая магия, и жестокий закон. «Кажется, я начинаю понимать», — задумчиво проговорил Дральд, плетясь следом. «В таком случае груз ответственности лежит и на моих плечах. Я помогу вам». «Поможете? Да чем вы можете помочь?» — вспыхнула элен «Вы же сам преступник. Явитесь в суд, и вас тут же скрутят. Поэтому я вам запрещаю». Торан ухмыльнулся, и его глаза сверкнули хитрой искрой. «Разве я спрашивал вашего разрешения? Я помогу вам, и это не обсуждается». Элин открыла было рот, чтобы возмутиться, но осеклась. Теперь она видела, Торан и Лельен действительно братья. Оба упрямые и оба бестолковые. «Ну, тогда мне все равно», — она пожала плечами, — пытаясь скрыть нарастающее раздражение. «Делайте, что хотите. Но, кстати говоря, что именно вы собираетесь делать?» «Я собираюсь велеть вам не задавать лишних вопросов. Просто доверьтесь мне, госпожа». Элин, чувствуя, как ее терпение лопается, резко повернулась и выкрикнула. «Джейн! Меня зовут Элин Джейн! Могли бы и запомнить имя своей спасительницы!» Торан на мгновение замер, а потом, не сводя с нее глаз, ухмыльнулся. «Когда я действительно встречу свою спасительницу, так уж и быть, я обязательно сделаю это, госпожа. Обещаю вам!»